Глейсер Бегемот – высокоуровневый бёрст-линкер, чьё имя значилось в перечне семи гномов – офицеров Белого Легиона. Хотя отражённый оптической проводимостью Харуюки замораживающий луч процентов на 70 сковал огромное тело льдом, Бегемот ничуть не растерял величественные ауры, подобной арктической буре. Даже сейчас Харуюке казалось, что у него отнимаются ноги хотя он всего лишь стоял перед противником. Впрочем, он нашёл в себе силы побороть вражеское давление, прошёл вперёд и вступил на территорию крепости, которую захватила Шоколад Папетта и её подруги. Тело окутал тёплый свет, шкала энергии начала заполняться. Крепость не единственная заслуга команды Шоколад. Ещё до появления Харуюки, им удалось лишить Бегемота более чем десятой доли здоровья. Одного взгляда на истерзанные тела их аватаров хватило, чтобы в самых болезненных подробностях представить, как самоотверженно они сражались против самого, пожалуй, сильного из вражеских защитников. «Спасибо, Шока, Минт и Плам. Я обязательно пущу в дело преимущество, которое вы завоевали, вырвав крепость из его лап». Мысленно обратился он к отступившей троице, а затем накинул взглядом четверолапого звериного аватара. Харуюки привык видеть парт в её зверином режиме, поэтому сами по себе животные очертания его не удивили. Но пусть даже Черноснежка и написала в информационном файле, что «короче, он здоровённый». Когда Харуюки увидел невероятный размер противника, он всё равно не сумел сходу поверить своим глазам. Размером и увесистостью Бегемот почти мог потягаться со Скарлет Рейн в её полностью развернутом режиме. Пожалуй, за счёт толстой брони и мощных когтей, он легко разгромил бы любого, кто попытался напасть на него в лоб. Такого врага надо атаковать со спины или с боков. Для этого сначала придётся запутать резкими манёврами. Хароюки обдумывал тактику и ждал, пока заполнится шкала энергии. Внезапно закованный в лёд зверь раскрыл пасть, и из неё прозвучал приятный голос, совсем не подходивший такой брутальной внешности. «Понятно, понятно. В связи с обстоятельствами опустим процедуру знакомства, Сильвер Кроу. Я так понимаю, ты не переходил из Наганебилас в пяти паке? Нет?» – коротко подтвердил Хруй Юки. Бегемот неспешно кивнул, причем дважды. Хм-хм. Значит, все ровно наоборот. Стало быть, Петтипаке объединился с Неганебилос? Юным леди удалось знатно меня провести. Бегемот умудрился улыбнуться драконьей пастью, затем продолжил на тон ниже. Значит, вы пришли. Пусть и немного раньше, чем мы ожидали. Я правильно полагаю, что вы собрали все ваши силы за тем, чтобы вызвать на обое Асслатурию Юниверс и положить конец давней вражде вашей черной королевы и нашей белой. Правильно, собирался было воскликнуть Хорюки, но остановился. Да беги, мог говорил правду, но Хорюки не мог согласиться с его словами. Перевёл дыхание, Чтобы остудить голову, он ответил спокойным голосом. «Давний вражде? Нет, мы здесь не из-за какой-то там пафосной вендетты. Белый легион тайно плетёт коварные козни, и мы пришли остановить вас, только и всего!» Вдруг глаза бегемота сверкнули, словно пара ледяных клинков. о о Я не могу пропустить мимо ушей слова...» Тайно плетет и коварные козни. Когда это мы себя так вели? С самого начала. С самого сотворения ускоренного мира. И всегда. В голове промелькнули воспоминания о трагичной судьбе Хром Фалькона и Шафран Блоссом. Харуюки чеканил, уже не стесняясь в выражениях. Вы – общество исследования ускорения, прячущееся под личиной Белого Легиона. С давних времён вы не раз притворяли в жизнь тёмные планы, и из-за вас пострадало множество бёрстлинкеров. Броня бедствия, троянские программы, АСС-комплекты — все они — ваше круг дело. Даже коварные козни — это мягко, слишком мягко сказано». Лишь теперь на удивление говорливый зверь замолчал. Пару раз он медленно кивнул, всё ещё сохранивший подвижность головой Словно переваривая слова противника, затем закрыл глаза, протяжно выдохнул. И вдруг толстая ледяная корка, окутавшая глейсер бегемота, вся побелела. Стоило Харуюке понять, что этот цвет ей придали бесчисленные трещины, как лед разлетелся во все стороны, будто взорвавшись изнутри. Некоторые льдины, подобно пушечным ядрам, полетели в сторону крепости. Хороюки тут же встал в стойку и отбил крупные обломки руками. Несколько мелких, правда, все же задели его броню и немного подточили шкалу здоровья. Освободившийся от ледяных оков бегемот оторвал передние лапы от земли. Мелкие льдинки сыпались с него градом, пока он вставал на дыбы. Когда он выпрямился, голова его оказалась в пяти с лишним метрах от земли, и выдавала себя во тьме лишь голубым свечением глаз. «Пусть, пусть даже так, но...» Донесшийся сверху ледяной голос пронизывал тело не хуже морозного ветра. «Вы, как беззаботные, ничего не знающие бёрстлинкеры, не можете мыслить иначе. Но уже скоро придёт время, когда и вы поймёте...» «Насколько жесток и бессердечен Брейнбёрст 2039? Даже бронеобъятствия и СС-комплекты. Спасения по сравнению с ним. Ведь они – справедливые сделки, позволяющие обрести силу в обмен на плату». «Справедливые?» – поначалу Хараюки рабел перед величественным обликом восставшего бегемота, но теперь поднявшаяся из глубин души ярость разметала всякий страх. «Не смей так говорить! Вы лишь грабите других! Лишь издеваетесь над ними!» «Пусть даже ты прав. Но непреложное правило, главянствующее в ускоренном мире, гласит, что сильные грабят остальных. Вы сами пришли отобрать эту зону с помощью силы, не так ли?» Бегемот медленно шагнул вперед. Хароюки чуть было не отвел левую ногу назад, Но вновь вспыхнувший в груди баяцовский дух помог ему остаться в пределах кольца и воскликнуть. «Мы пришли не отбирать! Мы здесь, чтобы вернуть то, что украли вы!» «Тогда я отберу вашу волю. Разговор окончен. И для начала я изгоню с этого поля вас!» Бегемот высоко занес правую лапу. «Эш и остальные! На вас удержание крепости и поддержка!» Крикнул Харуюки, троится за спиной, и оттолкнулся от земли. Ладонь бегемота с торчащими из неё когтями мачете рухнула вниз, оставляя в воздухе голубой след. Пропусти Харуюки такой удар, и на этом битва за территорию могла для него закончиться. Однако Харуюки прибавил к силе ног тягу крыльев и резко метнулся вперёд. Ему никогда не приходилось сражаться против дуэльного аватара, обладавшего телом таких размеров. Но доводилось воевать против врага с усиливающим снаряжением даже более огромным. А 20 дней назад на базе общества исследования ускорения, неподалеку от храма Сангакудзи, состоялась битва против брони бедствия 2 Шестиметровое чудище умело выпускать из пушек на руках инкарнационные лазеры невероятной мощи. Но в силу своего размера не могло противостоять сверхскоростным атакам. То же самое должно было относиться к бегемоту. Харуюки собирался запутать его скоростными манёврами, а затем найти, как одержать победу. «Вперёд!» – воскликнул Харуюки, ускоряясь ещё сильнее. Какой-то из пяти когтей чуть задел левое крыло Харуюки и высек из него пару искр. Харуюки почувствовал, как из-за спины распространилась ударная, почти взрывная волна. И одновременно с этим, изо всех сил ударил левую ногу бегемота спиральным пинком. Среди всех приемов, доступных Сильверкроу в ближнем бою, этот пинок наиболее сильный. Проводя его, Харуюки управлял тягой крыльев по отдельности и закручивал аватара так, что тот входил в противника словно штопор. А лишь Авокадо Авойдор удалось безболезненно пережить этот прием благодаря особо мягкой броне. Что же до Бегемота, то если он обычный дуэльный аватар, массивная броня ему не поможет. Полные уверенности в своих силах, Харуюки направил пинок в толстую диаметром сантиметров 30 левую голень противника. Удар попал точно в цель, и голубая броня покрылась паутиной трещин. Шкала здоровья немного, но отчетливо опустилась ниже отметки 90%. Если я продолжу бить по тому же месту, то разломаю броню и смогу наносить огромный урон по внутреннему телу Аватара. Затем, когда он не сможет толком двигаться, Эш остальные добьют его издалека. Подумав план сражения, Хараюки приземлился, собираясь ударить голень кулаком но ощутил, как что-то приближается с правой стороны, и поспешно отпрыгнул. Перед его глазами пронёсся огромный хвост иван вонзился в землю заострённым наконечником сосулькой, разбив одну из твёрдых плиток города демонов. Отскочив от противника усиленным крыльями прыжком, Харуюки вновь подскочил к его ноге, на ходу подгадывая лучший момент для атаки. Однако... а Изумлённо обронил он, увидев, как трещины от недавнего спирального пинка постепенно исчезают. «Трещины зарастают сами по себе?» «Так и есть. Прости, ведь ты так старался!» Бегемот развернулся и зловеще мигнул видневшимися во тьме глазами. «Моя броня умеет самостоятельно восстанавливаться при низкой температуре. Другими словами...» «Объединяя этот эффект со вздохом коцита!» Бегемот выдохнул себе под ноги. У земли резко похолодало, в воздухе закружилась алмазная пыль, а трещины начали зарастать заметно быстрее. «Я могу чинить себе вечно. Можно сказать, я худший противник, который только может попасться аватару контактного боя вроде тебя». «Так вот как ты заработал кличку Хаббакук!» Хрипло спросил Харуюки. «О, приятно, что ты понял», — обрадовался бегемот. «Хаббакук» — название проекта айсберга-авианосца, который разрабатывала Великобритания во время Второй мировой войны. Внутри гигантского ледяного судна работали бы многочисленные морозильные установки, благодаря которым любые повреждения устранялись бы с помощью воды». Впрочем, похоже на сказку проект, конечно же, закрыли. Однако, пусть в реальности авианосец Айсберг так и не появился, Глейсер Бегемота прозвали в честь него, поскольку, как он правильно заметил, ударные техники на него практически не работали. Атаковать его можно было только при поддержке огненной техники, причем весьма мощной, поскольку в противном случае тот попросту загасил бы её морозным дыханием. «Надо было взять в команду нескольких богатых на огненные приемы легионеров Проминанс!» Пустился Харуюки в запоздалые размышления, окидывая взглядом тело бегемота. И вдруг заметил маленькие впадины на плечах и груди вражеского аватара. Хаотичное расположение наводило на мысль, что они вовсе не элемент оформления. Вероятнее всего, эти вмятины оставило... Пламфлиппер из отряда «Шоколад» с помощью своей рогатки. Получается, противник залечил все трещины, но не смог заделать ямки. Означает ли это, что способность бегемота к самовосстановлению может залечивать раны, но не способна заново отращивать отломленные куски брони?